Пятое. И теперь, когда она вспомнила мгновенье за мгновением весь этот вечер, всю эту ночь, ей хотелось закрыть себе лицо руками и зарыдать громко в голос, так, чтобы тряслось и прыгало все тело, заунывный звон электрического колокола опустился из-под крыши и, приставая, прошумел воздушно. Гул толпы на самодвижке и замирал, толпа и дело. А Глайе казалось, что вчера она потеряла что-то самое дорогое, самое лучшее в жизни, потеряла невозвратно. Она подняла глаза, словно ища темного ночного неба и тихих звезд, но там, над головой, все так же холодно и равнодушно, висела серовато-белая крыша. И Аглай, казалось, что она давит ей мозг, давит ей мысли. Аглая перевела глаза на улицу, на красные буквы бюллетеня, то меркнувшие, то загоравшиеся вновь, принося вести со всех концов земли. «Падение воздушника около Мадрида. Одиннадцать жертв». Выборы в токийском округе. Выбран Камигава большинством в 389 голосов. Извержение в Гренландии продолжается. Мобилизованы четыре дружины. Аглая читала сообщение, и смысл этих красных, словно налитых кровью слов, ускользал от нее. Она перевела взгляд направо. Там сверкали холодные зеленые буквы вечерней программы. Зал первый — лекция Любавиной о строении земной коры. Зал второй — ароматический концерт. Зал третий — лекция Карпова. Это имя ударило Аглаю как молотком, и, вскочив, она хотела идти. Но куда идти? Ей хотелось сегодня быть подальше от людей, этих самодовольных, смеющихся, веселых и однообразных, как манекены, людей. Еще страшнее было ей идти в свою комнату, чистую, светлую и всю наполненную одиночеством. Страшнее всего было ей оставаться наедине с собой. Она решила идти к Любе. Своей новой подруги, с которой она близко сошлась за последние два месяца. На Невском было пустынно. Во многих окнах уже не было огней, и блестящие холодные фасады домов словно застыли, залитые ровным белым светом, полоски самодвижек без конца бежали в ту и другую сторону вдоль домов, только немногие фигуры стояли и сидели на самодвижках, изредка перебрасываясь словами, гулко отдававшимися на пустынной улице. Аглая села в кресло самодвижки и закрыла глаза снова.